смерть. Несмотря на то, что уже давно рассвело и солнце стало припекать, Калаха не ушел в каюту, сидел в капитанской рубке и следил за приборами двигателей. «Все хорошо?» — спросил его Кир. «Все в норме, как и должно быть», — ответил мальчик. Как только яхта вышла из ущелья, сразу же набрала скорость и стала удаляться как можно дальше от дороги. Кир не хотел лететь в пустошь, там они легкая добыча.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 Я знал, что пригожусь». Ближе к ночи Кир заметил все изрытое траншеями плато. Наверное, тут работали собиратели или древние машины, добывающие руду. Он опустил яхту, големы закрепили ее и, натянув маскировочную сеть, встали на охрану. «У нас в нижних катакомбах, что выходят к старым, уже давно не работающим шахтам, живут цараны, опасные твари». «А что за шахты? Они ниже последнего уровня? Нет, они с другой стороны города». Там раньше были глубокие шафты, добывающие воду. Теперь там поселились цараны. Уничтожить их ни у кого не получалось. А что за цараны? Кто это? Животные или птицы? Они мелкие, вот такие. Калаха показал свою ладонь. Но их много, они кусаются. А еще эти отвратительные твари слепые и могут долго жить без еды. Все портят, кусают, иногда и нападают. Значит, это паразиты. Кир знал, что в их городе тоже есть подобная тварь но на них постоянно охотились роботы-крысятники. И как бы их не уничтожали, они находили способ выжить. Их заблокировали еще два поколения назад, но недавно нашли несколько гнезд. Все испугались и думали, как те проникли в город. Они выживают точно так же, как и мы в этой пустоши. Мы зарылись в землю, чтобы спастись. Они берут пример с нас. Да, но они плохие. С чего это ты так решил? Только потому, что гадят, кусаются и плодятся?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 Калаха смотрел на карту и не понимал ее. «Думаю, еще дня три мы будем держаться гор. А после вот тут свернем и начнем движение в центр. И если я не ошибаюсь, то здесь, здесь и здесь есть дороги. По ним мы выйдем на старателей. А после попробуем проникнуть в город». «Я же говорил, что получится». «Малаха не поверит, где я был. Ты обязательно ей расскажи». «Да, расскажу». «Вот только что мне теперь делать?» «Будешь жить у нас, места много». — А если хочешь, можешь у меня в комнате. Она небольшая, меньше каюты, но... — Нет, это не подойдет. Я же не полихет. Кир думал, что делать дальше. — Ну вот, доберется до города, если, конечно, доберется. — Ну, спустится под землю. И что дальше? — Кто он? — Следователь. И кому нужен под землей? — Смотри, что это? Мальчик показал на точку, что петляя между расщелинами быстро двигалась в их сторону. — Не знаю.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 «Надо быть слепым, чтобы не увидеть проблесковый маяк, который продолжал мигать!» «Выключи! Выключи!» — закричал Кир. Он ворвался на капитанский мостик и, отбросив в сторону Калаха, повернул ключ зажигания. «Ты что творишь? А я... Ты включил буй! Нас за десятки километров заметили! Черт!» Кир бросился в каюту, нашел сумку с пистолетом и, передернув затвор, выскочил наверх. Калаха стоял и удивленно смотрел на это все.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 Но что делать, Кир не знал. Вся рука мальчика была в крови. Он что-то пытался сказать. «Молчи, я сейчас!» Кир забежал в каюту, схватил простынь и, поднявшись наверх, прижал ее к горлу мальчика. «Все хорошо. Сейчас все будет хорошо. Это... Молчи, тебе нельзя разговаривать!» Кир постарался вспомнить все, что знал про строение тела. «Это...» Лицо мальчика посерело, он опустил руку. «Это учитель, это...» «Учитель...»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 Но мальчик уже не подавал признаков жизни. Лицо потемнело, глаза закатились. «Что ты наделал?» Прижимая к себе уже мертвое тело, Кир завыл. «Почему вот так? Почему?» За этот короткий период времени, как Кир познакомился с Калахой, он стал для него не просто другом, а сыном. Вмиг Кир осознал произошедшее. «Преступник, убийца, я не дам тебе уйти». Он взял сумку с патронами, достал новую обойму, но тут же отдернул себя. Бежать по пустоши за странником было глупо. Поднялся в капитанскую рубку, повернул ключ зажигания и даже не отвязав яхту от штырей, нажал на газ. Моторы взревели, развернув лодку. Он направил яхту в сторону, где уже оседала пыль, что оставил улетающий болид. Яхта не гоночная, но у нее мощные двигатели, и пока трек отпетлял, объезжая впадиные скалы, Кир поднял лодку как можно выше и устремился по прямой. «Я тебя размажу, уничтожу, раздавлю!» Он уже видел болит на котором сидел его враг, прибавил газу и стал снижаться. Но Саньяса заметил погоню и стал резко уходить в сторону гор. «Нет, ты от меня просто так не уйдешь!» Кир понимал, что еще немного и достигнет предела мощности двигателя. В данный момент в нем кипела злость. Несколько раз лодка цепляла дном выступы камней. Если подняться выше, то потеряет скорость, поэтому он старался всю мощь направить на ускорение. На экране что-то мигало, но он не обращал внимания. Достал пистолет и приготовился стрелять. И вдруг болид сделал резкий поворот и влетел в ущелье. «Теперь тебе не уйти!» — закричал ему вслед Кир. Болид стал снижать скорость. «Это не пустошь, тут не разгонишься. Еще немного, и он его настигнет». Но странник опять резко повернул. И в этот момент яхта, задев дном выступ скалы, подпрыгнула и, завалившись на бок, рухнула. Кира, как мяч, швыряла из стороны в сторону. Все затихло. Он понимал, что не смог отомстить за смерть Калаха, что его транспорт уничтожен, а убийца скрылся. кир лежал среди груды искореженного металла и смотрел на кость, что, разорвав штанину, выпирала наружу. «Ну все, мальчик, кажется, и я долетался». Кир сел усмехнулся тому, что не испытывал боли. Вспомнил, как говорил Геласий, что боль — это условность. Дотянулся до пистолета и стал ждать. Странник вернулся. Он хотел знать, угрожает ли ему что-то, а может и просто из любопытства. Но это было зря. Кир дождался, когда Саньяса подойдет, а после, запрыгнув на разбитую крышу, станет спускаться. Он сжал на курок до тех пор, пока не вылетела последняя пуля. Странник, словно марионетка, задергался, замахал руками, а после, ударившись головой о камень, окончательно затих. — А месть бывает сладкой, — сказал Кир и перезарядил пистолет.